Эпилог Торжественное открытие гостевого дома леди Гренли Собрало множество зевак Еще бы такое событие Человечка открывает дело На главной туристической улице города Под громкие аплодисменты Лерата с Терезой перерезали широкую красную ленту И помахали мне рукой Горжусь ей Я сжала руку Лейвера Еще бы Пожалуй, она первая человечка, которая стрясла с Дракхара целое состояние за моральный ущерб и физическое истощение. Хавьер даже дом продал. Все потому, что другие до этого просто не доживали. Но теперь все изменилось, сказала я тихо. Дракхар тяжело и осуждающе вздохнул. Ему не нравилось мое новое увлечение, моя кровь и камни с жизненной силой помогли уже не одному угольку жить дальше. Правда, Лейвер следил, чтобы лечение проходило в строжайшей тайне. На Аднарии человек умирал, перевозился на родину с новыми документами и на континенте людей начинал новую жизнь. Только на таких условиях крылатый разрешил мне помогать бедняжкам. Он боялся, что об особенностях моей крови узнают, и я сделаю себе только хуже, но и остановить меня не мог. Мы даже тогда поругались. Пришлось находить компромисс. Тем более у нас скоро свадьба. При одной мысли об этом мне становится жарко. Тебе плохо?» — Лейвер притянул меня к себе и положил руку на мой живот. «Вот я же говорила, что одна мысль бросает в пламя». «Нет, все хорошо». Я положила ладонь поверх его руки и улыбнулась. Я так хотела сыграть свадьбу после того, как воссоединюсь с сестрами, чтобы все они были на торжестве, но маленький позажитель поменял все наши планы. Лейворон настоял, что дитя должно появиться в браке. В одном мы были единодушны. Свадебная церемония не должна стать общественным достоянием. Это касается только нас двоих и тех, кого мы хотим видеть. И наша свадьба уже завтра. Не переживай, у нас все готово, словно прочитал мои мысли Лейвер. Я не волнуюсь, я не волнуюсь, соврала я. Я же первый раз выхожу замуж. Мне страшно, вопреки всей логике. И пусть платье готово, и храм подобран, я переживаю, что сделаю что-то не так. Ведь традиции дракхаров уходят корнями в далекое прошлое. Что, если я ошибусь? Знаю, Лейвор не осудит, но мне самой хочется сделать все идеально. Именно поэтому на следующий день я проснулась на рассвете. Встретила Иссу, дракхарку наносящую церемониальный рисунок на руки, и стала готовиться. Быстро подоспели Тереза и Лерата, Они щебетали безумолку, создавая ощущение сестренства. Я смотрела на них и думала, что безумно хочу увидеть здесь Эми, Аду и Бель. Просто до слез. «Драк леди, сейчас смоете всю косметику. Плакать в день свадьбы — плохая примета», — забеспокоилась Исса. Я стерла слезу щеки. Просто вспомнила сестер. Тереза и Лирата обняли меня, не говоря ни слова. Они уже знали мою историю. Вскоре я смотрела на себя в зеркало в прекрасном летящем платье. Живот еще не был виден, я могла выбрать любой наряд. Хоть человеческое белое платье, хоть дракхарское алое, я решила остановиться на своем и надела голубое под цвет глаз как знак того, что полностью не принадлежу ни одному из миров. Не забыла и серьги, нашу связь с сестрами. Лейвор сказал, что со жрецом не будет из-за этого проблем. Мы проведем церемонию в главном храме столицы, и все служители пульщены тем, что Дракледи-человек выбрала их. Они не будут придираться ни к чему, что бы я ни сделала. Для меня это звучало смешно. Дракледи-человек. Но именно так Дракхар меня называли между собой. Конечно, не при мне. Я их понимала, я нонсенс. Но Лей уже намекал, что я не одна такая уникальная. Сестры присоединяются ко мне, открывают свой дар, находят крылья. Мне не терпелось вживую увидеть, какого же они цвета. Вивиен, ты просто красотка. Я тоже глаз оторвать не могу. Девчонки так меня поддерживали. «Они тоже сегодня надели красивые наряды и накрасились?» «Я подумала, что тебе это очень подойдет». Лерата открыла коробку и достала цветочный венок. «Здесь особые травы. Они успокоят нервы и не вредны для малыша». «О да!» О моем интересном положении они тоже знали. И не потому, что мне было плохо. Беременность, на удивление, я переносила прекрасно. Просто они устали успокаивать мою панику. Меня волновало, смогу ли я выносить дитя. Они отвечали, ты же родилась. Я переживала о том, как к моему ребенку отнесутся другие. Они говорили, что меня приняли хорошо и его примут, что на нас смотрит сам император, и никто не посмеет обидеть. Но лучше всех меня успокоил Лейвор. Он просто уверенно сказал, со мной тебе ни о чем не надо беспокоиться. Я все решу и с тех пор меня немного отпустило. «Пора, хозяйка!» — Яша постучал в дверь. «Хозяин уже заждался в храме!» По традиции, меня туда должна была привести семья из родного дома, но у меня его теперь не было. Поэтому Лейвар уехал в храм отдельно, а я должна была приехать с Лиратой и Терезой. Мы доехали на карете возмутительно быстро. «Может, еще кружок?» — спросила я. Девчонки рассмеялись. Боюсь, тогда Лейвор полетит тебя искать. Я кивнула, посмотрев в окно кареты на храм. У тебя мурашки, — заметила Лерата. Я закрыла глаза. Переживаешь из-за гостей Лейвора? Он сказал, что его ребята меня не обидят. Там будут дракхары, с которыми он давно общается по работе и которых считает друзьями. Тогда что ты боишься? Не боюсь. Хочу, до да дрожи. Сюрприза чтобы я вошла там стояли мои сестры со своими избранниками это был бы лучший подарок на свадьбу но я никому об этом не скажу поскольку умом понимаю что это невозможно карантин в академии прорыв на морском берегу а у советника свои проблемы мои девочки под надежным крылом но сейчас им не вырваться пойдемте выдохнула я двери храма открылись Мелодия понеслась по воздуху, зовя подойти ближе. Мимо пролетел вихрь из лепестков и выстелил ими дорожку. Внутри вспыхнули светильники. Церемониальный зал оживал, словно был одушевленным. Ветер принес запах живых цветов. Я вошла в храм и замерла на секунду, с красоте оформления. Я словно была в саду. Столько зелени. Я даже не сразу заметила гостей, которые стояли по обеим сторонам от жреца. Зато ясно увидела своего будущего мужа. Как же шел ему этот костюм? Я засмотрелась так, что зацепилась за что-то носком туфли. Хорошо, что никто этого не заметил. Лейвор протянул мне руку и улыбнулся так, что мои губы расплылись в ответной улыбке. Я обвела взглядом гостей и испытала укол разочарования. Конечно же, здесь нет сестер. Лево расплел наши руки в замок и подвел к жрецу. Наклонился ко мне и шепнул «Повторяй за мной». Жрец в белом одеянии громко заговорил «Великий дракон и великая богиня приветствуют своих детей» он протянул чашу с густой белой жидкостью лейвор опустил в нее наши руки а когда поднял светлая вода мгновенно застыла образовав корку рожденные из пламени дракхары созданы чтобы обретать крылья продолжал жрец лейвор материализовал крылья за спиной я повторила за ним а потом он зашевелил пальцами И корка стала трескаться. Я сделала то же самое, наблюдая, как наши руки появляются словно из скорлупы. Жрец повернулся к большой статуе дракона. Великий дракон, великая богиня, соедините своих детей в одно целое. Пусть их дом будет полон детей, а крылья силы, Обменяйтесь венчальными кольцами в знак скрепленных уз. Лейвор надел мне на палец кольцо с золотым камнем. Я же ему толстый ободок с гранями, который очень подходил в его мощной руке. Весь храм в то же мгновение заполнился золотыми искорками. И пусть поцелуй скрепит вашу любовь навеки. Закончил жрец. Лейвор мягко притянул меня к себе. «Обожаю с тобой целоваться», — шепнул он мне. «Никакого уважения к великим», — прошептала я в ответ. И он смял мои губы в поцелуе. Весь Однар ждал дня великого дракона, а я встречи с сестрами. Каждый день, когда город украшали к празднику, создавал у меня ощущение приближающегося чуда. Но сейчас, когда на улице высыпала толпа, я чувствовала, что весь континент радуется вместе со мной. «Не передумала Вивьен?» спросил Лейвер, стоя у кареты. «Давай я приглашу твоих сестер с их избранниками к нам». «Нет, бал устроен самим императором. Нам обязательно нужно быть там». А если родишь, Ливер, мне еще два месяца прыгать с пузом, успокойся уже. Ты так суетишься, что я начинаю нервничать. Конечно, танцор из меня будет аховый, но это меня волнует в последнюю очередь. У меня руки чешутся от того, как сильно я хочу обнять своих Аду, Белль и Эми. Все они были любимы, нашли своих истинных. Я очень надеялась увидеть счастье на их лицах. Обещаю, что если устану, скажу. Тогда сразу же уедем домой. Хорошо, хорошо. Я так волновалась, что дорога и проход по холлу смазались в ничто. Зато когда мы вошли в больную залу, я была ошарашена количеством танцующих дракхаров. «Вивьен!» — Эми появилась передо мной так же резко, как раньше. Она порывисто обняла меня, а потом покосилась на мой огромный живот. «Ты сегодня переела или... или...» — засмеялась я. «Вот так всегда. Никаких предисловий. Сразу к делу. В этом вся средненькая. Я так по тебе скучала. Я прижала ее к себе еще раз». Эми крепко обняла меня, а потом посмотрела налево и притянула за руку серьезного Дракхара. виду суровый. Когда он посмотрел на Эми, в его глазах появилась мягкость. Знакомьтесь, это мой муж Эрмейр Фьерберн. Светловолосый дракхар коротко кивнул. Мы обменялись приветствиями. Мне он показался слишком сдержанным, но Эми с ним вела себя как девочка, нежная, и милая. Такой она никогда не была с другими. Один тяжелый камень упал с моей груди. Взгляд зацепился за знакомую фигуру. Бель, это Бель. Мы сказали это сами одновременно. Рядом с ней был тот самый советник императора. Он отошел в сторону, и мы увидели, что Бель щебечет сады. Возле той стоял молодой дракхар. По виду адепт. Неужели из ее академии? Близнецы снова вместе и не могут отлипнуть друг от друга. Из моего рта вырвался всхлип. «Боги, я стала такая эмоциональная!» «Ну-ну», — Лейвор обнял меня. «Что смотришь и не подходишь?» «Любуюсь!» Из глаз ручьем полились слезы. Вив. Лейвор никогда не знал, что делать, когда я плачу. Растерялся и сейчас. Близнецы резко замолчали и повернулись. Не знаю, кто кинулся навстречу первым, но мы встретились вчетвером где-то посередине бэль ада вив эми все мои рыдания не остановить я столько всего хотела спросить столько узнать а вместо этого реву как дуреха мы скоро будем тетями первые в нашей четверке отмерла ада я издала полусмех полухрюк совершенно не как леди мои сестрички счастливы Я видела это по их глазам. Они невероятно выросли, стали женственнее и мягче. Я рассмотрела их пары. чувствовала, что с ними сестры не пропадут, что те за них порвут весь мир. И у меня не было слов. Я просто рыдала. Вив. Вив, хватит, я тоже сейчас разревусь, пробурчала Бель. Лейвор дал мне платок. Не знаю, где он его нашел, но он умел совершать чудеса. И не только он. Я видела, что все Дракхары, которые были с моими сестричками, способны на подвиги. Мы не могли оторваться друг от друга, а потом общались долго-долго. Я узнала от Бель, что в своем путешествии в прошлое у нее открылся такой дар. Она видела нашего прапрадеда Дракхара, и она же ушла первой. Ей становилось нехорошо от такого большого количества людей, но обещала оставаться на связи. А я с удовольствием посидела бы до конца, но получилось, что я ушла второй. Малыш в животе, очень не вовремя, решил появиться на свет. Ты же говорила еще два месяца. Лейвор старался держать себя в руках. Но я-то уже знала по малейшим жестам. Он разволновался. Это у людей. Лекарь говорил нам то же самое, заметил он. Я пожала плечами. Схватки пока были редкими и слабыми. Я даже успела спокойно попрощаться с перепуганными Эми и Адой и доехать до дома. Туда Лейвор созвал десять лекарей. «Немало?» — спросила я. «В самый раз». И вот в такой толпе появился на свет наш замечательный сынишка. Он сразу заорал басом, подпалил целить Люсы и уснул. «Характерный». «Гордо сказал Лейвор. Я была с ним согласна. В кого ему быть бесхребетным? Пусть растет здоровенький. Надеюсь, скоро его приедут навестить, его тетушки». Текст читала Елена Понеделина. Музыкальное оформление Леонард Райман.